«Робби берет новое сочинение. Роджер Росс. От этого ничего вразумительного не жди. Робби откладывает сочинение, берет смартфон. Картинка. Сельский домик, вероятно, в Вермонте, изобилие нарциссов с гиацинтами в белых пластиковых ведрах на фоне неулыбчивой старушки. Вульф и Лайла едут дальше на север. Может, они купят этот дом, а может, нет». Может, он вообще не появится больше в Инстаграме? Может, то был лишь мимолетный порыв, уже забытый? Связанное повествование подписчикам Вульфа требуется не более, чем твердая память. Подпись. «Цветы уже распустились, кто бы мог подумать? Видимо, мы купим все, заполним машину цветами. И, видимо, поедем дальше». «Может, Вульф с Лайлой доедут до самой Канады?» отрекутся от прежней жизни, пусть и насыщенной и яркой. Почему бы не рвануть в Монреаль, в котором Робби никогда не был, но живо воображает этот город, где искрятся ледовые дворцы, люди ездят на работу на коньках по замерзшим рекам, любовники тесно прижимаются друг к другу при свечах, под холмами стеганых ватных одеял, а тень Леонардо Коэна слоняется у входа внутрь Дам-де-Бон-Секюр. Тихонько напивая себе под нос Сюзану. Кто отказался бы, загрузив машину гиацинтами и нарциссами, ехать себе до самого Монреаля?